Часть третья. Стажер. Глава первая. Пару раз в месяц Очиповский давал Альтману мелкие поручения, не относящиеся к работе в магазине. Пробить в интернете человечка какого-нибудь или контору. Нарыть инфу о каком-то событии. И все это без объяснений и дальнейшего развития ситуации. Даниэль понимал это для себя так. Он находился на испытательном сроке. Таинственная организация присматривается к нему, изучает. Однако срок этот что-то подзатянулся. И вот, наконец, благодаря случайному знакомству, малыш перешел на следующий уровень. Получил от Карлсона задание по разработке объекта «Писатель». При этом шеф упомянул, что задание это является стажерским, после успешного выполнения которого для Даниэля откроется возможность стать агентом. После первого визита Леона Брона в магазин малыш видел писателя только раз, больше двух месяцев назад, когда тот приехал, чтобы забрать свои книги. Бедняга не мог скрыть досады и унижения. Сказал, что иерусалимская русская книга — единственная торговая точка в Израиле, которая отказалась взять его творение на реализацию. Одного экземпляра полуночной тени не хватало — Малышу пришлось соврать, что он решил оставить книгу себе, поскольку она ему понравилась. Не рассказывать же о ее кончине в каминном пламени. Больше всего он боялся, что придется обсуждать содержание шедевра. Но, слава богу, делать этого не пришлось. Взять деньги за недостающий экземпляр. Польщенный писатель отказался. «Что вы! Очень приятно, что в вашем заведении оказался хоть один истинный ценитель литературы!» Даю. «И давайте-ка книгу сюда. Я вам ее немедленно подпишу». Малыш покраснел. «Она у меня не с собой. Она у меня дома». Тогда писатель выхватил одну из своей стопки и намахал на Форзаце. «Дорогому Даниэлю на добрую память. Оставайтесь всегда таким же независимым во мнениях». Леон Брон. «Держите. Ту без подписи. Подайте кому-нибудь, у кого, как и у вас, есть чувство прекрасного». Напутствуя малыша на первое задание, Карлсон сказал «Внезапность и грамотная тактичная лесть. Вот главное оружие шпиона». Следуя этому совету, малыш немедленно позвонил Бронфельду. «Здравствуйте, Лев Исаакович. Он предварительно разыскал отчество писателя в сети. Это Даниэль из русской книги в Иерусалиме. А у меня для вас хорошие новости». «Мне таки удалось убедить босса взять ваши замечательные книги на реализацию». На следующий день, в воскресенье, почти сразу после открытия, Бронфельд заявился в магазин с внушительной стопкой книг в обнимку. Малыш встретил его следующим сообщением. «Мы вас на самое видное место поставим». Писатель скромно улыбнулся. «Очень хорошо. Вы не поможете? У меня там еще экземпляры в багажнике». Писателем Леон Брон оказался весьма продуктивным и поразительно многогранным. Кроме все той же «Полуночной тени» он привез 20 экземпляров фантастической повести «Космическая экспансия» в мягкой обложке и 10 толстых томов биографии Балдуина IV под названием «Король Иерусалима» в твердой. Через неделю приволок эротический триллер «Под сенью магнолии» и шпионский боевик «Трое в шляпах». Потом последовали книги в жанре фэнтези, детектив, любовный роман и хоррор про вампиров, по сборнику пьес и стихов и даже практическое пособие «Как стать успешным писателем в 21 веке». Под его сочинение пришлось выделить специальную полку. Когда впоследствии Бронфельд притаскивал очередную порцию своей психопродукции, он сам по-хозяйски выбирал место и выдружал на него выставочный экземпляр и, поправляя или переставляя свое наследие, многозначительно изрекал что-нибудь вроде «Вы представляете, Даниэль, сколько раз уже предрекали гибель литературе? Когда появился кинематограф или потом, когда появилась сеть? Но нет! Литература жива и будет жить, пока есть еще на свете люди, способные складывать и разбирать буквы!» Малышу стоило только отреагировать парой слов – и тут же завязывалась обстоятельная беседа. Начинающий агент придумал себе такую легенду. Он пытается стать литератором и чрезвычайно рад возможности перенять опыт успешного коллеги. Бронфельд очень обрадовался тому, что у него появился ученик и занялся его образованием не на шутку. Несколько раз в неделю они встречались в заведениях общественного питания, каждый раз в разных, причем, как правило, не кошерных, Писатель оказался сиборитом и знакомил своего юного друга с многообразием мировых кухонь. Платил всегда Бронфельд. Поначалу ученик пробовал протестовать, но учитель заявил, что в последнее время не испытывает финансовых проблем поскольку издатель платит ему хорошие деньги, а у продавца явно убыточной книжной лавки вряд ли такая зарплата, которая может обеспечить регулярный ужин в ресторане. Встречаться же в другой обстановке Бронфельд отказывался. И все бы ничего, но для того, чтобы его ученичество выглядело убедительно, бедному малышу приходилось читать весь бронфельдовский эпос. Писатель любил подпускать в канву беседы цитаты из самого себя. И ученик должен был непременно узнать их и отреагировать, иначе учитель начинал дуться. Как-то Даниэль поинтересовался, как Бронфельду удается выдавать на гора такое количество текста. Ответ был таков. «Хайнлайн сказал, никогда не переделывай, если того не потребует редактор. От себя добавлю, и когда редактор потребует, постарайся не переделывать. Нужно уважать свой творческий порыв». То, что льется на бумагу из вдохновенного пира, и есть истина. Переделывать потом, сокращать, перекраивать — это все от лукавого. «Даниэль, ну что ты творишь? Зачем ты столько лимона на рыбу льешь? Ты же вкуса не почувствуешь!» И действительно, писал бронфильд вроде неплохим языком. Но то вдруг слово «гладь» три раза в одном абзаце с описанием пруда, то увидел, что его услышали... То оглянулся и кинул мимолетный взгляд, а то и оскалился злобной ухмылкой. Как будто набросал человек текст сходу, а второй раз пройтись по нему уже некогда или просто лень. Еще одной особенностью творчества Бронфельда был неизбывный первобытный страх смерти. Он объединял все вещи вне зависимости от жанра когда Даниэль максимально тактично поинтересовался у сенсея причинами появления этой весьма неожиданной для относительно молодого писателя фишки, тот рассказал следующую печальную и поучительную историю. «У меня жутко умирал отец. Долго и мучительно. Лет тридцать. Дело в том, что он смертельно боялся умереть. Умирал от страха перед смертью. Это называется тонатофобия. Она началась у него лет с 50. «Умер он в 82, и с каждым годом по мере приближения смерти ему становилось все страшнее и страшнее. Он сохранял ясный разум, возможно, поэтому не мог отвлечься или забыться. Как-то я застал его плачущим над мертвым жуком. Папа боялся умереть во сне. Держался до последнего, чтобы не уснуть. Засыпая, вздрагивал, открывал глаза и говорил, что его засасывает какой-то омут. Однажды простудился». У него началась тяжелая пневмония. Врачи предложили ему погружение в искусственную кому, из которой предупредили, он может не выйти. Он устроил истерику натурально, как мальчишка перед кабинетом стоматолога. Сучил ногами и кричал: "Не хочу, не хочу, не хочу!" Когда ему вводили препараты, я держал его за руку. Последние слова его были. «Как же обидно умирать на пороге бессмертия! Живи вечно, сынок!» «Из кома он так и не вышел!» «Ты знаешь, Лев, лицо Даниэля было печально. Я его очень хорошо понимаю. Да я б за бессмертие жизнь отдал! Как люди могут так беспечно относиться к тому, что все когда-нибудь закончится?» Бронфильд посмотрел на него внимательно и сказал, «Нужно будет тебя кое с кем познакомить». Карлсон требовал подробных отчетов об этих посиделках и отказывался называть причину и конечную цель разработки объекта. Малыш жаловался. «Зачем это все? Два месяца уже по кабакам шляемся. Пьем за литературу, трем. Сколько можно?» «А как ты хотел, чтобы все и сразу?» — возмутился шеф. «Бывает, агент одну тему годами разрабатывает. В итоге приходит к отрицательному результату. «А отрицательный результат он что?» «Правильно! Тоже результат!» «Читай его! Выслушивай! Льсти! Выжидай!» «Да понятно это все! Но мне ж книжки его читать приходится! А потом эти его программные заявления бесконечные выслушивать! За что мне это? И непонятно главное, что нужно узнать в итоге?» «Спокойствие! Только спокойствие!» Вот он уже тебя с кем-то познакомить собирается. — Нутром чую. Скоро дело с мертвой точки сдвинется».